Глава вторая. Бутик Шанзелезе. Случайные события, которым предстояло повлиять на мою жизнь, начались с того, что за две недели до описанного майского дня мы с Сибель увидели в витрине одного дорогого магазина сумку известной тогда марки Жени Колон. Обнявшись, мы шли с моей невестой по проспекту Валиканак, наслаждаясь прохладой теплого весеннего вечера, немного хмельные и совершенно счастливые. За ужином в дорогом ресторане-фойе, недавно открывшемся в нашем районе, самом фешенебельном в Стамбуле, Нишанташи, мы подробно рассказывали моим родителям о том, как идет подготовка к нашей помолвке. Ее назначили на середину июня, специально ради Нурджихан, подруги Сибель, по стамбульскому лицею Нотр-Дам-де-Сион, с которой они вместе учились в Париже. У самой дорогой и модной портнихи Стамбула, и Пеки Сибель давно сшила себе платье к помолвке. Тем вечером они с моей матерью Обсуждали, как прикрепить к платью жемчуг, который мать собиралась подарить невестке. Мой будущий тесть часто говорил, что помолвка его единственной дочери должна по пышности не уступать настоящей свадьбе. И такие слова очень нравились моей матери. Отец тоже радовался, что женой его сына станет такая умница, как Сибель. Ведь она училась в Сорбоне. В те времена во всех богатых и знатных стамбульских семьях было принято говорить что дочь училась в сорбоне если она что то когда то изучала в париже после ужина я повел сибель домой нежно обнимая ее за крепкие плечи с гордостью думал о том как же мне повезло и как я счастлив и вдруг сибель воскликнула ах какая сумка хотя от вина немного плыла в глазах я сразу запомнил и сумку на витрине и магазин а на следующий день отправился ее покупать я никогда Не охотился за женщинами, никогда не стремился понравиться им во что бы то ни стало, осыпаясь с изящными подарками и при каждом удобном случае посылая букеты. Хотя в глубине души, наверное, и мечтал стать столь утонченным ухажером. Надо сказать, что в те годы богатые европеизированные стамбульские домохозяйки, скучавшие от безделия в роскошных особняках шишлини, шанташи или бебека, открывали не картины и галереи, как сейчас, а магазины модной одежды, для таких же богатых и скучающих домохозяек, как сами. Там торговали до смешного дорогими вещами, шитыми турецкими портнихами, по картинкам из французских журналов вроде «Эль» и «Вок», а также безделушками и аксессуарами, часто поддельными, которые скупались по дешевке в Париже или Милане и в огромных чемоданах привозились в Турцию. Много лет спустя я разыскал владелицу модного магазина, витрине которого Сибель заметила в тот вечер сумку. Шинай Ханым напомнила мне, что она, оказывается, тоже, как и Фюсун, наша дальняя родственница по материнской линии. Без лишних вопросов о причинах столь чрезмерного интереса ко всем старым вещам, связанным с Шанзелизе и Фюсун, она отдала мне все предметы, которые сохранились у нее от магазина, вплоть до вывески. И мне подумалось, что многие минуты пережитого бывают запечатлены в памяти гораздо большего числа людей, чем мы можем себе представить». Около полудня следующего дня я открыл дверь Шанзелезе, и маленький бронзовый колокольчик в форме верблюда двумя молоточками возвестил о моем приходе, издав тихий звон, от которого сердце у меня колотится быстрее до сих пор. Стоял жаркий весенний полдень. В магазине царил прохладный полумрак. Сначала я решил, что здесь никого нет, только потом заметил Фюсун. Глаза еще привыкали к темноте, когда меня вдруг будто жаром обдало. «Здравствуйте», — сказал я, — «хочу купить сумку с витрины». И подумал, какая красивая девушка, невероятно красивая, кремового цвета, жени-колон. Наши взгляды встретились. Тушь-то на манекене. Пробормотал я, как во сне. Понятно, улыбнулась она и направилась к витрине. Одним движением сняла с левой ноги желтую туфельку на высоком каблуке и, шагнув босой ногой с ярко-красными ногтями в витрину, потянулась к манекену. Я посмотрел на брошенную туфельку, а потом на длинные стройные ноги Фессон. Было только начало мая, на ее длинные и стройные ноги уже покрывал легкий загар коротенькая желтая кружевная юбка на молнии в мелкий цветочек казалось от этого еще короче она взяла сумку слезла с витрины надела туфельку подошла к прилавку и расстегнув длинными ловкими пальцами молнию основного отделения а внутри лежала калька кремового цвета с весьма серьезным и даже таинственным видом Продемонстрировала еще два отделения поменьше, там было пусто, и скрытый карман, из которого показался листок бумаги с надписью «Жени кулон» и «Инструкция по уходу». Мы опять посмотрели друг на друга. «Здравствуй, Фюсон. Ты меня не узнала?» «Как ты выросла?» «Нет, Кемальбей, я узнал вас сразу, но подумала, что вы меня не помните, и решила не беспокоить вас напоминанием». Воцарилось молчание. Я опять взглянул в сумку, которую она только что так тщательно мне показывала. Что-то в этой девушке взволновало меня. То ли ее красота, то ли слишком короткая по тем временам юбка. Я чувствовал неловкость. Чем ты занимаешься? Готовлюсь к поступлению в университет. Сюда вот хожу каждый день. Знакомлюсь здесь с разными интересными людьми. Понятно. Сколько за сумку? Насупившись, она посмотрела на небольшую этикетку, на которой от руки было выведено 1500 лир. В те времена это равнялось полугодовой зарплате любого молодого специалиста. «Я уверена, а Шинаи Ханым с радостью сделает вам скидку. Но сейчас она ушла домой на обед». После обеда она ложится поспать и звонить нельзя. «А вот если вы зайдете вечером...» «Неважно», — перебил я, и величественным движением, которое впоследствии Фисун часто будет комично изображать во время наших тайных встреч, вытащил из заднего кармана брюк бумажник и пересчитал влажные купюры. Фисун старательно, но неумело завернула сумку в бумагу и положила в пакет. Пока она упаковывала, мы оба молчали. Однако ей доставляло удовольствие, что я любуюсь ее длинными руками, ее золотистой кожей, ловкими, изящными движениями. Она вежливо протянула мне пакет, и я поблагодарил ее. «Передавай привет тете и своему отцу». На мгновение имя Тарыгбея вылетело у меня из головы. Потом я еще больше смутился, потому что вдруг представил, как обнимаю Фессон и целую ее в губы, и быстро направился к двери. Фантазия показалась мне дурацкой, да и Фюсун вовсе не такой уж и красавицей. Колокольчик на двери звякнул опять, и я услышал, как где-то внутри магазина отозвалась стрелью канарейка. На улице мне стало спокойнее. Я был доволен, что купил подарок своей любимой Сибель и решил раз и навсегда забыть про Фюсун и ее магазин.